В том памятном эшелоне, в том жестком вагоне Ахматова и Пастернак ехали в одном отделении. Оба были спокойны, приветливы, о чем-то своем негромко беседовали. Они умели держаться просто и естественно, оставаться самими собой и такими, как всегда, независимо от того, что происходило вокруг. Наверное, это и значит быть истинно воспитанным человеком. Многие из нас были в смятении, в тревоге о будущем, в хлопотах о своих тюках и чемоданах, И это, собственно говоря, тоже было вполне естественно в тот момент, и никого тут осуждать не приходится, но эти двое были вне всего окружающего. Они были чем-то отличны от других, спокойнее, свободнее, независимее, и их присутствие рядом с нами как-то неуловимо помогало. Удивительно умела Анна Андреевна чувствовать себя естественно в любой обстановке. Эвакуированная из Ленинграда, она остановилась в Москве у знакомой молодой актрисы. Актриса в составе фронтовой бригады часто выезжала на концерты в подмосковные воинские части, в колхозы и совхозы, которые расплачивались с артистами натурой, овощами. Квартира была завалена кочанами свежей капусты, картошкой, тыквами, морковью и свеклой. И среди всех этих натюрмортов Анна Андреевна, чувствуя себя, как всегда, непринужденно, Принимала своих гостей. Часто бывал пастернак, как и все, потрясенные грозными событиями, много пишущий. На даче, где он жил, стояла воинская часть, и он был крайне увлечен непосредственным общением с молодыми военными людьми. Много о них думал, часто рассказывал. Однажды приехал в крайнем возбуждении. Оказалось, что после учебной стрельбы знакомый командир разрешил и ему пострелять, и поставил отметку «Отлично». Тарнак оказался метким стрелком. Не тогда ли родились у него строки. Он еще не старик и укор молодежи, а его дробовик лет на двадцать моложе. Он был так горд своим успехом, что о чем бы ни заходила речь, снова и снова возвращался к нему. Прощаясь, он еще раз похвастался, и Анна Андреевна ласково поддержала его. Да-да, это замечательно. А едва затворив за ним дверь, добавила, Всегда четыре с половиной года. Несколькими годами раньше она уже сказала то же самое. За то, что дым сравнил с лаукооном, Кладбищенский воспел чертополох, За то, что мир наполнил новым звоном, В пространстве новым отраженных стров, Он награжден каким-то вечным детством. В Казани мы переехали с вокзала на пристань, погрузились на пароход, и вот тут-то мы с Анной Андреевной очутились в одной каюте. Весь вечер у нас было людно. Без конца пили чай из большого синего чайника, который я везла своим. Чай был без сахара, и хлеб был черный и сыроватый, но это было вкусно. Кто-то из женщин обратил внимание на дымчатые бусы на шее у Анны Андреевны. «Это подарок Марины», — сказала она, и все вдруг замолчали.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 Наконец гости наши разошлись, и вот мы остались вдвоем, и, устроившись на ночь, погасили огонь. Сразу стала слышно река за стенкой каюты и ритмичные сотрясения машины. Не помню, сколько мы пролежали молча, чувствуя, однако, что обе не спим, и вдруг Ахматова заговорила. Совсем по-другому, чем говорила она при свете дня и при людях, совсем другим голосом, другим тоном, и совсем о другом. И словно бы не начав внезапно, а продолжая давно начатый разговор. Такая огромная страна, такая огромная война. Человечество еще не знало войны такого великого смысла, такого всеобщего смысла. Она перевернет мир, эта война. Переделает всю нашу жизнь. Да-да, и нашу жизнь. Я именно это хотела сказать. Смотрите, как она срывает все покровы, стирает все камуфляжи, обнажает все безобразное, чтобы люди его увидели, поняли, возненавидели, уничтожили. Такая война! И как она трезво и точно определяет, что к чему и кто-кто.